Хорошо, Нафумитян. Я сделаю так, чтобы тебе было проще. Сверхматериальная Грас превратилась в полупрозрачную Грас, которая словно вторым слоем была наложена на Силдина. Силдина держала в руках вееры, повторяя движения Грас. Это я и в то же время Грас. Понятно? Так, Грас, давай устроим подобие парящего щита на Нафумитяна. Вернее, от тебя нужно просто махать веерами, как обычно. Материальная сейчас только я. Не волнуйся. Грас слегка оторвалась от Селдины, будто превращаясь в призрака, привязанного к ней. "Хорошо", сказала Грас и грациозно взмахнула клановым веером. Оружие покинуло её ладони, поплыло вперёд, словно флаут-шилд, им управляла сама призрачная Грас, что позволяло добиться поразительной точности движений. Тем временем я могу так. Пока Грас управляла веерами, Селдина переключилась на клинки и взмахнула ими. "Сразись со мной на Афометян!" Грас будет призраком, считай, что у они просто ажиле вееры. Ага. Я выставил перед собой зеркало, чтобы принять им грациозные удары Граса Сильдины. Вееры меня пугали сильнее клинков, поэтому их я отразил собственно зеркалом, а Сильдина выделил парящее зеркало. Отразив вееры и отведя в сторону клинки Сильдины, я попытался схватить Грас, но она просочилась сквозь пальцы. Тем временем Сильдина превратила клинки в вееры и Я использую навык Ронда пустотного типа колонный разлом. Сильдина метнула в меня вертикальную волну в виде полумесяца, но ведь это навык Грас. Неужели Сильдина теперь может ими пользоваться? Я тут же остановило такой зеркалом. Я тоже. Ронда разрушительного типа бронелом. Эй! Когда я защищался от предыдущего навыка, Грас выпустила в меня ещё один. Мне удалось подготовить парящее зеркало, но оно разбилось. Мы можем всерьёз на сесть на противника и использовать вдвое больше навыков. Что скажешь? Да, это и правда серьёзно. Такое ощущение, что у нас теперь в два Пока что они использовали только простые навыки, но если не начнут делиться ещё и магией, то тут даже представить сложно, что начнётся. Ведь у Сильдини есть совершенно уникальные заклинания. Но мы не смогли пробить твою оборону на Афуметян. Потому что защищать моя работа. И я видел ваши навыки, поэтому успел подключить поле зеркало. Если бы вы использовали навыки одновременно, даже мне пришлось бы попотеть. А, селдинатян стала такой сильной? Сказала Садина. Рафталике кивнула и добавила. Но это ведь не просто обденение усилий. Разумеется, ответила Грас. Я уже проверила статус и убедилась, что наши селдины характеристики сложились. Иными словами, уровень сил Дина сложился с энергией Грас. Да уж, с таким врагом я бы сражаться не хотел. Сложность в том, что у меня быстро расходуется энергия, и я не смогу так долго сражаться. Даже с лекарствами восстановления духа меня в таком режиме надолго не хватит. Ого, даже лекарства не помогут. Надо тогда проверить, изменится ли что-нибудь, если Селдинус снабдить кристаллами земли. Как мы потом проверили, Использование кристаллов в земле во время обеднения действительно даёт грасс-энергию. Таким образом, если сделать специальные снадобья для Селдины, состоящие из лекарства становления духа и кристаллов земли, она сможет долго удерживать это состояние. "На грасс сейчас трогать нельзя?" спросила Кетзона. Я попробовал пожать грасс руку, но ладонь прошла насквозь. "Видимо, нет", сказала Аграсс. "Думаю, вот так получится." Я собрал в руке сы и потрогал Грас за руку. Ага, сработало. Вспомнил, что на призраков действуют Ци и стихийные атаки. Разумеется, в обычных условиях Грас не будет терпеливо ждать, пока её схватят, так что это ничего не меняет. Грас может использовать атаки автономным оружием, Сильдини добивать, плюс одновременные навыки и магия. Да уж, вместе Сильдини и Грас много чего могут сделать. Хорошо, перспективы в бою мы оценили. Давайте перейдём к тому, ради чего это было. Селдина повернулась к оружию священного хранилища, подняла руку и начала считывать из него информацию. Грасс слегканахмырилась и прищурилась, затем вдруг схватилась за лоб, словно у неё разболелась голова. Грасс, ты в порядке? воскликнула Китзона. Да, не волнуйся. Селдина вливает в меня остаточные воспоминания о оружия». Грасс взмахнула рукой. давая понять, что с ней всё хорошо. Да, всё именно так, как она утверждала. Но я не ожидала, что воля и знания могут вот так храниться внутри вещей. Это очень странное чувство. Наконец Сиодина закончила собирать воспоминания, опустила руку и повернулась к призрачной Грас. Ну как? Всё в порядке? Я получила много знаний и умений. Тогда покажи их на Афуме тяну и остальным. Действительно. Кэцуна на Афуме, смотрите. Вот умения, хранившиеся в оружии. которые мастер считал утерянными. Горос раскрыла вееры, давая понять, что они с тельдины уже настроились на одну волну и готовы к бою". Я зачитал усиливающее заклинание и метнул в них. "Тайная ронда, волновой щелчок", а затем "Ронда Контр-М. перехват". Сначала они отбили моё заклинание, затем бросили в дагонку контрэм перехват, второй раз изменяя его траекторию. Похоже, тайная ронда то, что нам нужно. Если вкладывать в него достаточной силы, его можно использовать очень часто. Разумеется, сначала его придётся как следует освоить. О, способностью, которая не от времени восстановления, это именно то, что нужно. В оружии были и другие поразительные приёмы и знания. Горас так увлеклось, что начало испытывать другие умения. Какие ещё знания? Например, у меня теперь есть чьи-то воспоминания о том, Где находилась сама и что это была за страна, включая местную флору и культуру? Действительно, она находится во владениях магического дракона. Нам нужно её отыскать. Похоже, Силдина нам сегодня сильно помогла. А -э -э -э -э на Фометиано: "Похвали меня". Ну ладно, ты молодец. Силдина недвусмысленно подставила голову, так что пришлось её погладить. Но тут Грас, сцепилась в свои волосы, покраснела и сказала: Давай, только ты меня сначала выпустишь. А, пока не в этом состоянии, Грас чувствует всё, что Сильдина. Хорошо. Согласилась Сильдина, и отключилось силу откровений. Грас вновь стала материальной, приземлилась и покрутила головой. Что? Я не могу вспомнить, как пользоваться новыми приёмами? В руке Сильдины тем временем появилось нечто похожее на душу, и она вставила её в ярлык. На ярлыке появились письмена. Он стал похож на тот, которым Сильдина пользовалась для призыва повелительницы из прошлого. Приглядевшись, я смог использовать оценку. Ярлык откровения «Качество божественное. и Используется для хранения остаточных воспоминаний и фрагментов душ, применяется в некоторых ритуалах. Так вот, как это делается. Потому что это было лишь откровение с твоим участием, пояснила Силдина. У тебя и не должно было ничего остаться в голове после его окончания. Значит, это и есть откровение? От него такие странные ощущения. Пожалуй, Сильдина среди нас всех обладает самой необычной силой. А, вновь заболела голова. С тобой точно всё хорошо? спросила Китзуна, подбежав и подхватив её. «Осторожней с отдачей, предупредила Силдина. Хорошо. Значит, это расплата. Хотелось бы получше отработать эти приёмы, чтобы использовать их без откровений. Кстати, об этом. Отозвался я. Пока что никто, кроме до этого и Грас, не может отбивать отключение заклинаний. Насколько я успел заметить, эти приёмы крайне хитрые. Если не придумаем для них упрощённые версии, никто из нас ничего подобного сделать не сможет. Возможно, если я продемонстрирую эти умения мастера, он сможет их проанализировать, предположил Грас. Затем можно приступить к их основательному изучению. Да. Если научишься использовать их как обычные навыки, будет здорово, согласилась Кэтзона. Какая же ты всё-таки лентяйка, Кэтзона, вздохнул я. Она говорит совсем как Рэн Ицки и Матаясу в ту пору, когда они ненавидели учиться. Только через изнурительные тренировки и практику можно научиться бороться с врагами, которые пользуются отключением усилений. Мы с тобой в битвах против людей, как правило, становимся главными целями. Нам тем более нужны способы отводить и отражать удары. Не, но ну я всё понимаю. Кстати, судя по сэйн, она уже начала изучать новые приёмы грасса и пытается их копировать. Фамильяры кидают в неё заклинания, а она отчаянно пытается их отбивать. Тем временем перед глазами зажглась иконка с мордочкой рафтян. О, сигнал от рафтян. Как раз вовремя. Это означает, что битва мастера стала интересной? Ну, видимо, да. Когда они закончат, покажем им наши находки. Пусть попробуют понять, как работают эти приёмы. Конечно. Мне не терпится освоить их по-настоящему. Хорошо, но меня немного пугает скорость, с которой развиваются события. Заметил Рафталия и я не мог с ней не согласиться. Впрочем, не будь с нами Сельдины, мы бы ушли практически ни с чем. Нам повезло, что у неё такая удобная способность. Возможно, нам успопляют бдительность, чтобы поймать в ловушку. Будьте осторожны. Есть. Ты не слишком себя накручиваешь? Я думаю, нам надо просто радоваться новой силе. Как всегда беззаботно отозвалась Китзона. Так уж повелось, что у любой выгоды есть обратная сторона. Мне кажется логичным предупредить товарищей о том, что нам рано или поздно придётся заплатить за эти находки. Ах, Нафумитян. Что, ж ты не можешь просто порадоваться? Ага, хвали меня. Потому что ни к чему хорошему это никогда не приводило, Прикрикнул я на касаток. Идём уже. Итак мы обнаружили считавшиеся утречные техники защиты от отключения заклинаний и отправились смотреть на поединок между дюдулькой и бабулькой».